Глава 11. Стратегия США в области цифровой экономики. США, родина интернета. С 90-х годов 20 -го века в США начали поощрять развитие цифровой экономики. Это привело к значительному повышению эффективности проектирования, производства, продаж, транспортировки и прочих операций. Складские запасы многократно сократились. Начался стремительный рост эффективности производства. Начало развития цифровой экономики по всему миру. В 90-х годах XX века в США начали строительство информационной высокоскоростной магистрали, способствующей бурным развитию ИКТ по всему миру. В 1998 году Министерство торговли США опубликовало документ "Зарождающаяся цифровая экономика", в котором цифровизация рассматривалась как средство для начала нового развития. Две основные стратегии и последующие мероприятия определили лидирующие положения США в цифровой экономике, ещё больше укрепив позиции страны как мирового центра инноваций. Информационная высокоскоростная магистраль запустила процесс развития информационных технологий. В сентябре 1993 года, вскоре после вступления Клинтона в должность президента, был официально запущен проект национальной информационной инфраструктуры. более популярное название программы информационная высокоскоростная магистраль. Он оказал огромное влияние на весь мир, а впоследствии дал толчок рассвету цифровой экономики в стране. Правительство Клинтона рассматривало строительство информационной высокоскоростной магистрали как стратегическую задачу, видя в ней ядро новой формы социального капитала будущего Америки, а не просто ответвление таких узких сфер, как компьютеры или телекоммуникации. Исследование и строительство магистрали позиционировалось как ключевая часть научно-технической стратегии США и приоритетная государственная задача. В рамках проекта планировалось инвестировать в цифровизацию 400 миллиардов долларов, чтобы в течение 20 лет постепенно провести оптоволоконную сеть каждому дому. Впоследствии правительство Клинтона постоянно поддерживало развитие цифровой экономики, особенно усовершенствование и распространение интернет-сети. Ряд выработанных мероприятий способствовал продолжительному росту экономики. Все показатели говорили о хорошем ее состоянии. Уровень безработицы снизился до 24-летнего минимума, инфляция – до 30-летнего минимума. Бывшие конкуренты Япония и Европа оказались далеко позади. Зарождающаяся цифровая экономика – ключ к развитию. В 1998 году. Министерство торговли США опубликовало исследовательский отчёт "Зарождающаяся цифровая экономика". Если раньше решающим фактором в экономике индустриальной эпохи считалась валюта, то в этом исследовании им стала информация. В отчёте детально анализировалась информационная революция, интернет, особенности розничной интернет-торговли и влияние информационных технологий на экономику. Также был представлен большой объём новых детальных доказательств И пример в цифровой экономике. Дано толкование нового направления развития экономики США, в общих чертах описан переход общества от экономики индустриального типа к цифровому. Документ нашёл большой отклик по всему миру. Впоследствии Министерство торговли США опубликовало отчёты Новая цифровая экономика 1999 год, Цифровая экономика 2000, Цифровая экономика 2002, Цифровая экономика 2003. которые стали итогом наблюдения за развитием и влиянием цифровой экономики. Они позволили своевременно обнаруживать проблемы и вести соответствующую подготовительную работу. В ноябре 2015 года министр торговли США Пенни Прицкер опубликовала повестку Министерства торговли США о цифровой экономике. В ней изложены четыре основных момента. Первое создание свободной открытой сети интернет по всему миру. Второе продвижение честности в сети интернет. Третье подключение к широкополосной сети интернет рабочих, домашних пользователей и компаний. Четвёртое продвижение инноваций путём гибких принципов интеллектуальных прав и новых технологий. В 2016 году министерство учредило консультативный комитет по цифровой экономике, который должен помочь правительству и частному сектору в использовании возможностей и преодолении трудностей, связанных с цифровой экономикой. Консультации направлены на то, чтобы предприятия и потребители получали максимальную пользу от цифровой экономики, на стимуляцию её роста, повышение уровня образования, активное участие в политической и культурной жизни. Совершенствование информационной инфраструктуры, сокращение цифрового разрыва. После публикации стратегии информационной высокоскоростной магистрали В стране стали вырабатываться мероприятия по улучшению инфраструктуры и развитию цифровой экономики. В 1996 году Конгресс США одобрил законопроект о телекоммуникациях, направленный на перекрёстное проникновение, слияние и перегруппировку услуг телекоммуникационных предприятий. Документ призван обеспечить честную конкуренцию в телекоммуникациях. В том же году был опубликован и начал осуществляться план сети следующего поколения. направленный на обновление существующей сети, решение проблем с устаревшей инфраструктурой, не способной выдерживать интенсивные нагрузки. В рамках работы по противостоянию международному экономическому кризису в США подписали законопроект США о восстановлении и реинвестировании 2009. Согласно ему, общая сумма инвестиций составила 787 млрд долларов. Из них 120 млрд направлены на поддержку развития высоких технологий и промышленности, в том числе 7 млрд долларов на строительство широкополосной сети и другие объекты информационной отрасли. В декабре 2009 года правительство США в виде компенсаций и займов инвестировало 2 млрд долларов в строительство широкополосной сети в сельской местности. В 2010 году США представили программу национальной широкополосной сети которая ставила целью до 2020 года подключить 100 млн семей к интернету со скоростью выше 100 Мбит/с по линии вниз и более 50 Мбит/с по линии вверх. В том же году США объявили в начале о освобождении широкой полосы в сети беспроводной связи, цель которого в течение 10 лет обеспечить полосу пропускания в 500 МГц для создания коммерческой мобильной и фиксированной беспроводной широкополосной сети. В сентябре 2015 года Комитет по национальной экономике США совместно с Бюро по определению научно-технической политики выпустили новую редакцию Национальной стратегии по инновациям. Она предусматривала ряд мероприятий, проводимых по трём направлениям с целью инновационного развития экономики США. Среди них Строительство цифровой инфраструктуры нового поколения для открытия доступа к цифровому миру и создания рабочих мест. Стимулирование инноваций и создание нового рынка для американских предприятий. Масштабные инвестиции в широкополосную сеть и поддержка в получении информации и инфраструктуры для развития сети нового поколения. Распределение частот для интеллектуальной высокоэффективной дальней связи. Кроме увеличения инвестиций в проводную и беспроводную сеть, правительство США стремится обеспечить доступ к высокоскоростной сети всем людям, независимо от места проживания, и для этого в приоритетном порядке инвестирует в те отрасли, которые сейчас не охвачены сетью, но остро нуждаются в ней. Это субсидированные школы, библиотеки. Сокращение цифрового разрыва. Для сокращения цифрового разрыва правительство США приняло ряд мер. В 1998 году вложения в образование достигли 51 миллиарда долларов. Инвестиции были направлены на то, чтобы каждый 8-летний ребенок мог самостоятельно читать, каждый 12-летний учиться с помощью интернета, чтобы доступ к информационной высокоскоростной сети был у каждого ребенка в каждом классе, библиотеке. В марте 2016 года правительство запустило программу распространения сети широкополосного доступа под названием Всенародный интернет, цель которого к 2020 году подключить к высокоскоростному интернету 20 млн американцев с низким уровнем дохода. Создание цифрового правительства и открытые данные. Для информатизации и стандартизации работы правительства в США приняли ряд законов: закон об открытости правительственных данных, закон о защите персональных данных, закон об управлении федеральными информационными ресурсами США. В 2012 году в США опубликовали документ "Цифровое правительство. Создание платформы 21 века для повышения уровня обслуживания населения США", согласно которому мобильные правительственные услуги должны иметь приоритетное значение. Данная стратегия стала частью указа президента "Правительство 21 века", направленного на предоставление американскому народу более качественного обслуживания. Особое внимание правительство США уделяет теме облачных вычислений. В сентябре 2009 года была опубликована федеральная программа по облачным вычислениям, в соответствии с которой во всех проектах федеральных закупок облачные вычисления имеют приоритет. Из запланированных в бюджете 80 миллиардов долларов на IT-проекты 25% выделено на развитие облачных вычислений. Для решения вопросов федерального правительства, связанных с облачными сервисами, Правительство США даже учредило множество специальных органов. Открытые правительственные данные. Правительство США активно продвигает программу открытого правительства, которая способствует развитию демократии и прямого участия, стимулирует население знакомиться с политическим курсом и принимать участие в его обсуждении. В январе 2009 года был подписан меморандум о прозрачном и открытом правительстве. с целью которого участие населения в работе правительства и сотрудничество с ним. В мае 2009 года в США был создан сайт с открытой базой правительственных данных data.gov. Он предназначался для того, чтобы предоставить населению быстрый и удобный доступ к значимой и распознаваемой машинами информации с целью стимулирования инноваций. В декабре того же года исполнительный офис президента США, офис управления и бюджетного планирования совместно опубликовали приказ об открытом правительстве. В июле 2010 года офис управления и бюджетного планирования выпустил план открытого правительства, который ещё больше подтолкнул различные ведомства к поэтапному созданию программы открытых данных. Обеспечение сетевой безопасности. Информационная безопасность в сети одна из важных составляющих государственной безопасности. Особенно это стало понятно после дела Сноудена. США усилили защиту информации в сети. Политика информационной безопасности в сети. Активно поддерживая научно-техническое развитие, правительство США особое внимание уделяет безопасности информации в сети. На защиту федерального правительства и частных предприятий от хакеров в финансовом бюджете на 2016 год выделили 14 миллиардов долларов. В этой области был разработан целый ряд правительственных законопроектов, В мае 2015 года шесть основных подразделений правительства США Белый дом, Государственный департамент, Министерство юстиции, Министерство государственной безопасности и Министерство обороны опубликовали документ "Международная стратегия по киберпространству: развитие, безопасность и открытость в всемирной сети", который стал началом формирования официальной международной стратегии в области информационной безопасности киберпространства. В декабре 2011 года Бюро по определению научно-технической политики выпустило документ Надёжное киберпространство: стратегическое планирование, проекты исследований и разработки кибербезопасности федерального правительства США. Он определил связанные между собой задачи в приоритетных для правительства областях, занимающихся развитием или финансированием вопросов кибербезопасности. В числе прочих четыре основные стратегии: стимулирование реформ создание научного фундамента, расширение влияния исследований, ускоренный ввод в практику. В феврале 2016 года правительство США разработало государственный план действий по кибербезопасности, в соответствии с которым предполагалось начать строительство сетевой инфраструктуры, сформировать команду специалистов и принять ряд других мер для обеспечения всесторонней безопасности США в цифровом пространстве. В декабре 2016 года Государственная комиссия по содействию кибербезопасности США опубликовала отчёт о защите безопасности цифровой экономики, в котором было представлено пять основных правил. Первое. Защита существующей информационной инфраструктуры и цифровой сети. Второе правило. Инновационное и ускоренное развитие безопасной цифровой сети. Третье. Стимулирование инвестиций в цифровую экономику с целью подготовки потребителя к цифровой эпохе. Четвёртое правило. Обеспечение более эффективной и безопасной работы правительства в цифровую эпоху. И пятое. Обеспечение открытой, справедливой, конкурентной и безопасной мировой цифровой экономики. Сетевые войны. Пятая форма войны. Информационная война новая форма ведения войны, в которой сетевая безопасность решающий фактор. Первый такой войной в истории человечества считается операция Буря в пустыне. 1991 года. Армия США в 1999 году начала создавать теорию о правах в сети, а Пентагон сформировал отряд специального назначения, во главе которого стоял генерал-майор. В феврале 2003 года правительство США опубликовало государственную стратегию по обеспечению безопасности в киберпространстве. В документе были представлены три основные стратегические задачи и пять приоритетных целей. Согласно отчёту Министерство национальной безопасности в качестве оперативного центра взяло на себя ключевую роль по обеспечению сетевой безопасности федерального правительства. В его задачи вошла координация вопросов кибербезопасности между федеральным правительством, правительствами штатов, местными органами власти и негосударственными, общественными и частными организациями и исследовательскими центрами. В 2006 году севастополктический Министерство обороны США официально объявило киберпространство площадкой ведения войны. Сетевая война как новая форма военных действий встала в один ряд с войной на земле, в море, в воздухе и в космосе. Фактически, это пятая форма войны. Для эффективного отражения кибератак и обеспечения сетевой безопасности США каждые 2 года проводят учения Сетевой шторм, начиная с 2006 года. Они помогают проверить боеспособность кибервойск и безопасность государственной сети. В марте 2016 года военный морской десант США объявил о формировании нового отдела группы ведения боевых действий в киберпространстве корпуса морской пехоты США, который начал работу по защите киберпространства.